Дождь перестал, солнце ярко светило в разрыве облаков. Было светло, но уже начало слегка смеркаться, как будто каплю лиловых чернил растворили в огромной чаше воды. Айрин сказала, что хотела им показать это место, поляику и купа деревьев на склоне холма. А закатное солнце бросало на все косой ярко-золотистый свет. Кое-где в полях грудно росли кусты, островки высоких трав, бросая длинные округлые тени. «Я всегда любуюсь этим холмом», — сказала Айрин. «Смотрите, ряды живой изгороди, купы деревьев, а вон там промозятся скалы. Но я не вижу здесь ни одного журавля», — сказала Сэм. «Они теперь встречаются очень редко», — пояснил Эммет. Однообразие полей нарушали перелески, коврики, цветущих трав. А вот дедушкины поля гладкие ровные, как простыня, Ни деревца, ни куста, не былинки. А здесь точно комната, заставленная мебелью. «Мне потому это место так нравится», — объяснила Айрин, что по-моему, очень похоже на Англию. Я видела картины с английским пейзажем Точь-в-точь. Англия. У голоса Сэм послышались насмешливой нотки. «Вот куда я всегда хотела поехать. Только вряд ли это мне удастся». Вернулись в машину. Сэм опять сунула свой палец в кулачок девочки, и та не выпускала его до конца поездки. Сумерки быстро сгущались. Айрин включила фары, мчались легко и быстро, виляя по проселкам мимо старых ферм с перестроенным на современный лад домом. Все дома вблизи дороги, амбары покосились, сельскохозяйственные машины стоят тихо, молча, напоминая допотопных динозавров, которых настигла внезапная смерть от астероидов. И ни одна из этих ферм не походит на Англию. Сэм и Эммет приводили в порядок комнату Айрин, а она в это время смотрела внизу телепередачу «Между нами говоря». Кровать была завалена пустыми баночками из-под крема, старыми журналами, пустыми пакетами, коробками из-под одежды. Эммет часть этого хлама отнес в подполу. Сэм постелила постель. Взяла две одного цвета нижних простыни. Не могла найти ни одной верхней для одеяла. Почти все белье было ветхое. Бабушка обещала подарить на Рождество пару комплектов. Сэм видела, как много еще сохранилось в комнате от матери. На полке у окна книжки в мягких обложках и пластинки сорокопятки. Альбомы с пластинками Сэм принесла к себе. В стенных шкафах и комодах вещи Айрин. На стенах картинки, которые она рисовала в школе на уроках живописи. Срисовывала из книг. Это была абстрактная живопись, напоминавшая Сэм возбудителей венерических болезней, которых она видела в брошюрах на столе в приемной врача. Айрин сказала, что Хезер будет спать с ней. Сэм спросила не боится ли она нечаянно задавить младенца, а Эйрин в ответ только рассмеялась. На что Сэм заметила, что панды иногда именно так душат во сне своих детенышей. Потом они немного поспорили из-за будущего, Сэм. айрин считала, что глупо прозябать в Хоуп-Вэлле, надо все бросить и ехать учиться в какой-нибудь большой университет. Сама айрин потому стала изучать психологию, что ее интересуют человеческие характеры ночью сэм слышала как плакала фезер бублик находившийся после длительной отлучки в непривычно самоуглубленном и несколько нервном состоянии улегся спать в ноги К сэм услыхав как айрин спускается в кухню он соскочил с постели и тоже устремился вниз за окном тихо накрапывал дождь легкий ветер колыхал ветки ивы и они шуршали о стены дома малышка представляла сэм с чем то вроде бородавки или волтыя которые сами собой вырастают на теле вот счастливая айбин и таскает ее всюду с собой из за невозможности расстаться так обезьяны долго не расстаются со своим умершим детеныем один из приятелей эма знал уйму анекдотов про мертвых младенцев, но сэм не помнила ни одного. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Во Вьетнаме матери носили с собой мертвых младенцев, пока те не начинали разлагаться. Воображение живо рисовала эту жуткую картину, хотя ей иногда казалось, что она просто это придумала. В самом конце Паг Хоки сходит с ума, увидев, как мать душит своего ребенка, чтобы тот не плакал. Он видел столько солдатских смертей, но доконала его смерть ребенка. Он и должен был в последней серии сойти с ума, иначе получился бы счастливый конец. Слишком все было просто. Сэм слышала, как Айрен боюкала малышку, но не могла разобрать мелодии. Шум дождя и шорох ветвей заглушали ее голос. Эммит храпел в прихожей внизу. С вечера он долго не мог заснуть. Его сильно пучило после бараних рёгрышек ужеже в постели сам слышала как его мучит отрыжка снаружи проехала машина свет ее фара бежал с стены и сам увидела колеблющееся переплетение веток на стене ей тут же представилось переплетение лиан в джунглях вьетнама они оплетают все покинутые дома машины останавливают даже поезда сын вспомнила фильм штуковина который показывали по ночному каналу Она не видела его в новой редакции. Говорят, он стал гораздо страшнее. Штуковиной называли человека растение из космоса. Посмотрев этот фильм, Сэм долго боялся в темноте проходить мимо кустов и деревьев. Ей всюду умерещались жуткие космические посланцы. Она не могла понять, почему переделывают фильмы ужасов. Наверное, потому что мир с каждым годом становится все страшнее. Сэм тихонько спустилась вниз чувствуя себя в слабом свете ночника привидением. Айриан сидела на кухне и из ложки кормила дочкой ежевичным пюре. Лицо малышки было синее, как у детей, о которых говорил в ракуши тот мужчина. Сэм учуял запах грязных подгузников, брошенных в ведро под раковину, смешанный с уонью сигаретных окурков, идущей из пепельницы на кухонном столе. Сэм-то встала? Мы, наверное, перебудили всех соседей, и малышка захотела есть. Айрин посмотрела на дочку. «Хезер требует у мамы еды, а я хочу пить», — сказал Сэм. Налила пепси из начатой банки и выпила без льда. Затем включила телевизор. Показывали включенную сестру, которую она видела несколько раз. И Сэм выключила ящик. «Я выпустила кота», — сказала Айрин. «Эммет умрет, если узнает». И Сэм бросилась к двери. Бублик забрался под трансамм. Сэм схватила его и принесла в дом. Шерсть его была вся унизана мельчайшими капельками дождя. Эммит боится, что ночью Бублик может попасть под машину, сказала сын Фары ослепляет кошек. Зря ты не остался не посмотрела до конца. Между нами говоря, сказала Айрин, вытирая девочке ротик мокрым бумажным полотенцем. Очень интересно, я люблю комические фильмы. Мы с Эммитом сентиментально не смотрим. «Ты не должна во всем подражать, Амиту. А почему ты думаешь, что я во всем ему подражаю?» «Ну, просто думаю, и все». Айрин с младенцем на одном колене нагнулась и подняла что-то с пола. «Откуда берутся эти яблочные семечки? Очень похожи на те, из которых сделаны мои бусы. Я их купила в галантерейном магазине в Лексингтоне. Господи, я бы сейчас за них и 5 долларов пожалела». Поморщилась Айрин. Сэм в поисках еды открыла холодильник. У ее ног терся бублик. Бараньи ребрышки в пакете были самой лакомой едой. Сэм дала бублику погрызть одно ребрышко, а для себя нашла пакет с хрустящим картофелем. Бублик отворотил нос и гордо удалился под кушетку. «Ты испортишь желудок, питаясь всякой дрянью», сказала Айрин. «Ну и что? Как ну что айрин Круговыми движениями пальца извлекла со стенок баночки остатки пюре. Мать всегда действовала быстро и решительно. У тарелок никогда не мыло дно, только края, чтобы экономить время. Если хочешь волноваться о чем-то здоровье, волнуйся о здоровье Эммета, сказала Сэм, хрустя картофелем. По-моему, лицо у него стало лучше. Он говорит, прыщи как будто проходят. Дело не только в прыщах. У него странные головные боли. Он никому про это не говорит, но голова у него болит постоянно. Приступы случаются каждые две минуты. С ним так бывало, когда он баловался наркотиками. Я тебе одно, а ты мне другое. Пойми, я боюсь за него. Этот апельсин может вызвать любую, буквально любую болезнь. Возьми Бадди Мангрэма. Выпьет пиво, и вот тут же начинает рвать. Ты бы знала, сколько у его дочки врожденных дефектов. Айрин бросила в стакан несколько кубиков льда и налила пепси. «Знаешь, в чем беда Эммета?» — сказала она. «Все эти годы я его пичкала таблетками. Он так и жил на положении инвалида. А надо было заставить его самого думать о себе. А теперь мое место заняла ты» если мы оставим его в покое, ему придется пойти работать. Он, глядишь, заплатит свой долг. Нет, это рискованно. Но я не могу смотреть, как ты с ним мучаешься. Тебе надо пойти учиться. И работать совсем не обязательно. Дядя Сэм заплатит за все. Уж не назвала ли ее Айрин в честь дяди Сэма? Ведь она как бы его хлебница или лучше сказать утешительница одного американца не стало другой появился ты ходишь на вечера тацами спросила сын нет я теперь не могу танцевать как раньше у меня после родов опустился мочевой пузырь хезера лежала очень низко а ты встречаешься с этим мальчиком не ты о нем ни разу не вспомнила сегодня он уехал на озеро сказала сэм и подумала, а что, интересно, они там сейчас делают? Все еще веселятся? Вернется он в следу. Малышка плакала. Айрин села на кушетку и стала тихонько качать ее, прижав к груди. На ней была ночная сорочка с пристегивающимися бретельками, как у бейсбольной формы. Она отстегнула бретельку и дала девочке грудь. Грудь у нее была молочно-белая, овальная, сосок походил на верхушку сдобных булочек Туцци, Может, поэтому эти булочки так и называются. Ты должна пойти учиться в университет. Женщина сейчас может делать все, что пожелает. Ты просто хочешь, чтобы я уехала из Хоупвелла и забыла про Эммита. Ну, так же, как хочешь, чтобы я забыла папу, вдруг выпалила Сэм. Ты делаешь вид, будто никакой вьетнамской войны не было. Ты все время стараешься от чего защитить меня, но я не младенец. Она посмотрела на девочку, которая сладко сосала грудь. В глазах Айрин мелькнула боль, и Сэм пожалела о своей вспышке. «Я тебе все рассказала, Сэм», — медленно произнесла Айрин. «Я была за ним замужем всего один месяц. Он ушел воевать через месяц после свадьбы, и я больше никогда не видела его». Она взяла Сэм за подбородок. «Я почти его не помню». «А где вы с ним поженились?» «Нас регистрировал мировой судья», — улыбнулась она. «Он был фермер». У него была птица-ферма, и он нас поженил на крыльце своего дома. Когда мы уходили, десяток кур вырвались в сад, и кругом летали педии. «А что ты сделала из флага, которым был покрыт его гроб?» «Амит шил из него плащ-накидку». «Надо же, я совсем об этом забыла Это когда у нас жили его чокнутые друзья. Я так рассердилась за него». Мне было обидно, что он этот флаг испортил, но так как я не питаю особенного почтения к армии США, то это, в общем-то, было не так важно. Айрин прижала младенца к груди и сказала, «А почему бы тебе не поехать к его родителям? Ты никогда их не навещаешь. Они могут тебе рассказать про Дуэйна гораздо больше, чем я. Думаю, они дадут тебе какие-нибудь его вещи. Они меня не любят. Любят, любят. Они просто совсем тебя не знают». Они не приехали на мой выпускной вечер и даже не прислали никакого подарка. Ну, деревенские люди обидчивы. Это ко мне они относятся неодобрительно. Когда ты была маленькая, я возила тебя к ним еще сто друга. Они не были со мной особенно приветливы, но тебя всегда любили, души в тебе не чаяли. Ну, у меня нет машины, я не могу к ним поехать. По-моему, у них есть дневник, который Дуэйн вел во Вьетнаме. «Они наверняка дадут тебе его почитать». Малышка насытилась и стала вертеть головкой. С любопытством посмотрела на Сэм. «Наверное, больше не хочет», — сказала Айрин, убирая грудь и застегивая бретельку. Потом подняла девочку столбиком, чтобы она отрыгнула воздух, и Сэм вспомнила шутку про моржей. «Нет, ты посмотри на нее», — сказала Айрин, — Мне было девятнадцать лет почти столько же, сколько сейчас тебе. Вообрази себя с младенцем на руках, а? Как бы ты с ним управлялась? Я не могу жить только о прошлом. Глупо растрачивать время и нервы. Мне не о чем вспоминать. А он знал, что у тебя будет ребенок? Да, конечно. Мы ведь переписывались. Он знал о тебе. Эммет сказал, что он захотел назвать меня Саманта. Ему нравилось это имя. Честно скажу... Я уже не помню, как все было, наверное, и правда, это была его идея. И все-таки не понимаю, почему ты мне про имя никогда не рассказывала. Ну, я не думала что это так важно. Это очень важно. Айрин сидела в ночной сорочке на бретельках и загорочно улыбалась, как лиза прижимая к себе младенца. Точно это был предтороченный к ней багаж. И сам вспомнила, где она видела Вьетнамку, несущую мертвого младенца. Картина встала у нее в воображении, как живая. Это была фотография с обложки журнала «Ньюзвык». Увидев этот журнал в руках у Сэм, Айрин схватила его, оторвала обложку и сожгла. «А ты сохранила письма, которые он тебе писал?» «Да, только не помню, где они сейчас. Ты что, не взяла их с собой?» «Наверное, нет. Перед отъездом я выбросила много всякого хлама, но письма... письма должны быть где-то в моей комнате». «Знаешь, что сделай, Сэм? Разбери мою комнату, да и весь дом, и устрои распродажу во дворе. Этот дом грозит развалиться под тяжестью всякой рухляди. Эммит чинит фундамент. Поедем завтра со мной в Лексингтон». «А, Сэм?» — сказала Айрин, и, протянув руку, ласково погладила Сэм по щеке, откинула с лба прядь волос. «Поедем с тобой в парк, покатаемся на лошадях. Можно съездить в ресторан «Поплавок Майка Финка». Закажем блюдо из морской рыбы. Я могу и здесь заказать уху из езшей. О, Господи, Сэм, что мне с тобой делать?» Айрин встала, осторожно положила младенца на кушетку, пошла на кухню и налила себе еще пепси. «Мне бы не надо это пить», — сказала она и выпила стакан. «Я хочу кое о чем тебя спросить», — сказала Сэм, когда Айрин вернулась и села на кушетку. «Это касается Эммета. Интересно, о чем». Он был ранен во Вьетнаме? Нет, а что? Я думала может, это причина, почему у него нет романов с женщинами? О, Вьетнам здесь ни при чем. Айрин рассмеялась. И, конечно, Эммет не голубой. Она поболтала стакан с кубиками льда и оглядела убогую гостиную. Боже мой, сколько лет я никак не могла вырваться отсюда. А почему ты не осталась в Лексингтоне, когда я была маленькая? А как ты думаешь, почему? Для моих родителей то, что я уехала в Лексингтон, был преступлением. И эми закатил сцену. Он тогда был в очень плохом состоянии. А кто был тот Боб, который поехал с нами? Да, ну, просто так, — сказала Айвен, посмотрев на свет через стакан. Мне тогда казалось, что я в него влюблена. Он жил у нас во дворе, за домом, в палатке. «Я это помню», — сказал Сэн. «Он давал мне в этой палатке играть на флейте». «Да, у него была настоящая старинная флейта». «А где он сейчас?» ну, «Последнее, что я слышал, он женился и назвал своего ребенка «ректайм Атом». можешь себе представить жизнь этого ребенка?» Наверное, Они что-нибудь наврали ему, почему они так его назвали, сказал сам, наверное. Айрин взяла в рот льдинку и стал сосать. А кто остальные? Что они здесь делали? Ух, все это было чистое безумие. А когда мы приехали в Лексингтон, это был уж просто идиотизм. «Помню, мы однажды пошли на обед, договорились принести с собой что-нибудь белое, ну, одеться в белое, и вся еда должна быть белая. Я получила приз за белоснежную одежду. На мне было белое платье, до пятые белые теннисные туфли. Можешь себе представить?» А что вы ели? Ну, — Куриную грудку, белый молочный соус, крекеры, ангельский торт, белое вино. Помню, я принесла белый хлеб, корку у него, я обмазала белым сливочным сыром. Все было ужасно глупо, но смешно. — Что ты это дозначила, но что не помню. — А какой приз ты выиграла? Фунт сахарных крестиков? Ненавижу церковную символику. У тебя с этим бобом была любовь? — Нет. Да, но я вернулась обратно, потому что здесь был свой дом, меня брали на старую работу, все родные на меня злились. Я чувствовал себя виноватой перед Эмитом, ведь он пошел воевать ради меня. Это что, правда так было? Ну, кто его знает, Эмит, когда пошел в армию, был совсем еще дурачок. Наверное, думал, что будет что-то вроде охоты на белок. Он еще и зад не мог подтирать, когда его отправили во Вьетнам. «Ну, простой деревенский парень. Дедушка тоже воевал», — сказала Сэм. «Ну, это совсем другое дело, Вторая мировая война». «Японцы такие же маленькие, как вьетнамцы», — сказала Сэм. «Хотя среди них уже есть высокие, ведь они теперь едят мясо», — сказала Сэм и подумала, «что американцы, если их посадить на рис и овощи, тоже будут полтора метра ростом». Айрин допила пепси. «Послушай, что я тебе скажу», — сказала она. «Ларри знает кто ни одному парню, у которого сейчас прекрасная работа в рекламном бюро. Он был во Вьетнаме и убил там целую семью, спрятавшуюся в хижине мать, отца, троих детей, тетушек, дядюшек и бабушку. Он убил их всех. Говорит, что только через два года до него дошел весь ужас содеянного И тогда он стал наркоманом и все прочее. И в конце концов он все-таки понял, что надо вымрать это из своей жизни и уйти с головой в какое-то дело. Ну, и он женился, у него двое детей, ходят в церковь. И вот я думаю, если он сумел справиться с таким ужасом, Эммет тоже должен попытаться. Эммет скорее проголосует за Рейгана, чем пойдет в церковь. Скептически заметил Сэм. А Эммет убивал во Вьетнаме? Понятия не имею. Он никогда об этом не говорил. А мой папа? Ну, тоже не знаю. «Но, Сэм, если они убивали в этом, нет ничего сверх ужасного?» «Их для того и посылали туда?» «Дай-ка сумку. Она стоит у твоего стула. Я привезла тебе подарок». Сэм протянула ей сумку, набитую подгузниками и журналами. Айрин вынула из нее зеленую футболку и протянула Сэм. В такой футболке ходила героиня Паг. «Совсем про нее забыла?» — сказала Айрин. «Я помню, ты всегда любила этот сериал?» «Да, потрясающе». Теперь я буду вылитая хот-липс. Правда, у тебя груди меньше, а у тебя не меньше. Ну, я ведь кормлю. Иногда я чувствую себя Джин Мэнсфилд. А кто это? Кинозвезда моей молодости. Грудь у нее была огромная. Сэм наделал футболку поверх пижамы и полюбовался на себя в зеркало. Улыбнулась, и Айрин в зеркале ответила ей улыбкой. Мам, ты помнишь свой альбом «С кинками. Ты очень любила его слушать?» «Да, с Лолой. Сэм кивнула. Гениальный альбом. Я его все время слушаю. Мне они всегда нравились тоже». Айрин встал и потянулась. «Хочу выехать завтра пораньше, но ты подумай о том, что я тебе сказала Если хочешь, я завтра же возьму тебя с собой. Купи мне машину, я приеду в Лексингтон», — ответила Сэм. «Надо же быть такой идиоткой». Конечно, насчет Лексингтона она пошутила, но ей так хочется машину. Утром Айрин дала ей чек на 600 долларов и сказала, «Пойди и купи себе тот Volkswagen, о котором ты говорила». К Сэм стало стыдно, она ведь любит мать, и ведет себя так, что можно, пожалуй, усомниться. Очень любит, потому и сердится, что Айрин уехала с этим ничтожеством, и он сделал ее беременной. Айрин еще сказала, «Если не хочешь жить в Лексингтоне, не надо» но машина тебе нужна сможешь по крайней мере навещать меня сэм хотела тоже подарить маме ко копилку хотела показать как она любит айден но вдруг поняла подарок плохой смешной кот ведь облепленный бусами он ей не нужен малышка еще подается бусинкой я хочу заехать на минутку к маме сказала айден сунув голову в холодильник надеюсь ларри меня не убьет если я опоздаю «А вот мама убьет, если узнает, что я была здесь, к ним не заехала. Мне плевать какой-нибудь еды пожевать по дороге». Айрин захлопнула дверь холодильника и прибавила. «Почему я всегда сюда приезжаю? Почему ко мне никто не ездит?» «А я разве к тебе не приехал?» Сказал Эммет, входя в кухню, без рубашки в одних джинсах с заспанными глазами. Айрин тряхнула в его сторону бутылкой с кетчупом. «Приехал, и мне пришлось тебя не путевого везти обратно». Сэм сказала эмиту что у них будет машина, и ему это явно понравилось. «Прекрасно», — сказал он, открыл холодильник и объявил, «у нас кончилось молоко». «А ты поручишься за меня, Эммет?» спросила Сэм. «Разумеется». «Тем более, что если ты попадешь в аварию, с меня все равно взятки гладкие. Я в аварию не попаду». Айрин потрогала сыпь на шее у Эммета. «Айрин?» «А ты пробовал пить пивные дрожжи?» — вздохнула она. «Помнишь, я тебе советовала?» «Нет, я пользуюсь бабушкиными рецептами». Айрин посмотрела на пакет с хрустящим картофелем и вздохнула. «Эммет», — сказала она, — «когда еще раз тебе взбредет в голову посетить Лексингтон верхом на злом духе, дай мне знать заранее». — Ладно? Я тогда испеку пирог. — Ну, договорились? — Не успеешь. Я ведь прибуду со скоростью света. — Видел мою футболку, — похвастался Сэм. — Мама подарила. — Она тебя хорошо знает, — улыбнулся Эммон. — Это он посоветовал купить тебе такую, — сказала Айрин. — Вот, мам, возьми бабушкино печенье, — отворила дверцу буфета, Сэм. «Оно очень вкусное».